Глава 12. Арабель. Мы навеселе, все, кроме именинницы, которая ограничилась несколькими глотками. Джейд делает вид, что хочет напиться, но потом очень жестко контролирует себя. Я тоже привыкла следить за собой, только мягче. Мы находимся в замке Лакост, примерно в часе езды от Сен-Реми, вверх по дороге из Экс-Ан-Прованса. У нас была прекрасная возможность поужинать сегодня вечером в Эксе. В Кот Кур. Он напоминает модное местечко Вест-Виллидж, вполне в духе Джейд. Но было бы нехорошо проигнорировать бабулю и Серафину. Поэтому к ужину мы вернемся в шато. Сомелье, девушка лет 19, в красном платье в цветочек, наполняет наши бокалы Шато-Ле-Бланк. Домашним белым вином. Я кручу его в бокале, вдыхаю аромат и только пью. Джейд крутит, нюхает и не пьет. «Викс просто пьет. Дарси уткнулась в свой телефон. «Дарси?» Она поднимает глаза. Еще вино? Предлагаю я, указывая на ее бокал. Она смущенно улыбается, затем снова принимается тыкать пальцами в экран. «Просто выкладываю фото из Валенсоля». По дороге сюда мы остановились у лавандовых полей Валенсоля, и девочки сфотографировались на их фоне, как это делают все примерные туристы. Не то чтобы я выше этого, скорее, как француженка, я побывала на множестве лавандовых полей. К тому же, в тот момент, мои мысли занимали иные вещи, вроде «собачка» «I'm watching you 88». Я пыталась мысленно разобраться, кто его создал. У меня есть предположение, чьих это рук дело, но я не уверена. Дарси переворачивает свой телефон. «Итак?» Она смотрит на нас, уже в лучшем расположении духа, чем раньше. Ее щеки поразовели, став того же оттенка, что и объемный ободок на голове. Глядя на него и её приторно-розовое платье, я почему-то представляю жевательную резинку. увлечение подобными ободками ставит меня в тупик. Я думаю, они создают образ воспитанницы детского сада, храбро отправляющейся в первый день в школу с рюкзаком примерно такого же размера, как она сама. Я не понимаю эти причудливые ночные рубашки, маскирующиеся под платье, которые любят носить Дарси. Француженки предпочитают корсеты и молнии. «Ну что, салют, Джейт? Я поднимаю свой бокал, затем смакую глоток. «Салют», — подхватывают остальные. Джейд салютует своим перье. Во время дегустации она уточнила, органическое ли это вино. «Так и есть». «Биодинамическое?» «Да». «Но все же в нем есть натуральный виноградный сахар», — заявила она и довольно быстро перешла на минеральную воду. «Какие планы на следующее десятилетие?» Любопытствую я. Джейд скребет белым ногтем подбородок. «Больше заниматься сексом». Она улыбается. Я улыбаюсь в ответ. «Чёртовы мужчины», — говорит Викс. Дарси молчит. ее губы сжаты. Она выглядит как человек, у которого мало секса. Я вспоминаю ее настроение на рынке при встрече с Оливером и детьми. Что-то определённо было не так. «У меня есть и другие планы, касающиеся семьи». Добавляет Джейд, затем замолкает и, моргая, поднимает глаза к небу. Я следую за ее взглядом. Голубое небо испощрено облаками, напоминая картинку из детской раскраски. Стоит прекрасный летний день, как большинство дней на юге Франции. Я откидываюсь на спинку мягкого белого шезлонга. «Расскажешь?» «Ты знаешь, мой отец родом из этих мест», — начинает Джейд. «Верно». Киваю я, но это все, что мне известно. Хотя любопытно, что эта тема уже пару раз поднималась в нынешней поездке. Джейд, но ну никак не француженка, и ее знания французского равны нулю. Она говорит «бонжур» с таким же нерадостным нью-йоркским акцентом, какой только возможен. Я никогда не встречала ее отца. Она почти не говорит о нем, по крайней мере, со мной. Я знаю, что он пожилой, ему примерно за 80, и он был портным» вероятно, до сих пор им и остался, подозревая, что некоторые люди подсознательно воздерживаются от разговоров о своих родителях, когда узнают, как я потеряла своих. Где вырос твой отец, Джейд? С десяти лет он рос в сиротском приюте, но родился в Сен-Реми. Его спасли, однако его родители, моя бабушка и дедушка, убиты во время Холокоста. Слово «убиты» проносится среди нас, подобно молнии. Как спасли твоего отца? Спрашиваю я, понимаю что вопрос возник лишь у меня. Викс и Дарси, должно быть, уже знают эту историю, из-за чего я одновременно чувствую себя плохим другом, а также немного будто бы вне компании. Взгляд Джейд сосредоточен. Я помню, что она выглядит так, когда проводит свои знаменитые спин-тренировки, но только сейчас она мысленно в другом, неизвестном мне месте. Это сделали люди, которые предали остальных членов его семьи. «Моя бабушка и дедушка отдали им свои сбережения, все самое ценное, что у них было, в обмен на свою безопасность. Но позже, вместо того, чтобы продолжать их прятать, те люди вынудили их уехать. Единственное, они отдали моего отца в детский дом. Ему было десять». «Ох, это дико и ужасно. Я удивлена, что ничего об этом не знала. Жуткая история. Я смотрю на Дарси. На ее лице я вижу отпечаток застаревшей боли». «Не свежий, как у меня, и не глубокой, до да мозга костей, как у Джейд». Лицо Викс безмятежно. Я не уверена, насколько нова для нее эта информация. Джейд кивает. «Я просто...» «Папа не спит». Врачи исключили все причины. Ему снятся кошмары, и он просыпается с криком, весь в поту. Мама говорит, что в последнее время стало еще хуже. «Ты думаешь, это из-за его детства?» «Из-за травмы, полученной в детстве», отвечает Джейд. «Без вопросов». Я киваю. Мне кое-что известно об этом, но мне было четыре, а ее отцу десять. В тот момент у него имелся целый мир воспоминаний, воспоминаний, которых у меня никогда не было. Я просто... Он так и не добился справедливости для своей семьи. И посмотрите, что сейчас происходит в мире. Мы думаем, что Холокост никогда не повторится, но антисемитизм набирает обороты. Это... Она взбалтывает вино, и то посмотрит на него. Очень страшно. Наконец, шепчет она. Я перевариваю разговор. Я, конечно, согласна с ней, но какое отношение все это имеет к сороковому дню рождения Джейд? Наверное, никакого, решаю я. Если я чему-то и научилась, управляя гостиницей, так это тому, что когда людям хочется что-то сказать, они могут перевести разговор о дожде в плоскость социализма, чтобы донести свою точку зрения. «Так ты ищешь справедливости от имени своего отца?» Спрашиваю я, и меня осеняет. «Ты именно поэтому решил учиться за границей, в Авиньоне. «Да. Зов прошлого моей семьи». Джейд морщится. «Прости, Белль. Я пожимаю плечами. Это не имеет ко мне отношения?» «Я знаю. Но твои родители... Я не хочу...» «Сыпать соль на мои раны? Не переживай. То совершенно другая ситуация. За рулем был мой отец. Он съехал с дороги. В его организме не было наркотиков. Ничего». Просто ужасный несчастный случай. Винить некого. Я цитирую бабулю. Она повторяла это всю мою жизнь. В любом случае, я их не помню. Я ничего не помню. Правда ли это? У меня есть одно четкое воспоминание, а в остальном только огни, голоса. Может быть, я притворяюсь, что их нет. Мы все так иногда делаем, не так ли? Я просто не... Начинает Дарси, и я удивленно поворачиваюсь к ней. Нет, я имею в виду... «Я думаю, тебе стоит отпустить этот Джей». Затем Дарси бросает на Джейд взгляд, которому я не могу дать точное определение. «Предупреждение?» «Вот что приходит мне в голову. Но предупреждение о чем?» Пальцы Дарси переплетаются. Она вздрагивает, ее бокал с вином падает на землю, разлетаясь в вдребезги по гравию. «Черт!» Она тянется за осколком, затем за другим. Как будто это поможет. Как будто это важно. Она останавливается, кладет битое стекло на стол. «Я не хотела этого делать. Чёрт!» «Это всего лишь стакан», — тихо произносит Викс. Дарси проводит большим пальцем по краю одного из осколков. «Просто я думаю, что некоторые вещи следует оставить там, где им самое место, в прошлом». Я удивлена чёрствустью ее заявления. «Но Дарси», — говорит Викс, — Возвращение сюда стало причиной, заставило Джейд захотеть добиться справедливости для своего отца. «Справедливости и ответов», — сердито говорит Джейд. «Я также хочу ответов. Я заслуживаю их, Дарси. Ты знаешь, что заслуживаю». Эти двое смотрят друг на друга, словно ведут безмолвный диалог, и я чувствую отчужденность между ними. «Это странно, потому что они очень близки. Я почти никогда не слышала, чтобы они ссорились». Их мужья тоже лучшие друзья. Сеп и Оливер каждую неделю вместе занимаются скалолазанием на пирсе Челси. Их семьи отдыхают вместе. Старшие дети обожают младших. Их совместные фотографии можно использовать в рекламе. Они называют себя «фрэмили». Сочетание слов «друзья» и «семья». «Мне нужны ответы», — повторяет Джейт, не сводя глаз с Дарси. «Ответы». Вторит Викс в замешательстве, когда появляется девушка в цветастом платье с метлой и начинает убирать осколки. Другая девушка влетает с новым бокалом для Дарси. Вино льется в бокал, затем в рот Дарси. Думаю, мне следует прервать ее, заставить отказаться от алкоголя и от этого разговора. «Я тоже хочу получить ответы», — произносит Дарси извительным тоном. «Тебе кажется, я не хочу ответов, Джейд?» «Какие такие ответы ты хочешь получить?» Интересуется Викс. «Мне тоже любопытно». Дарси морщится, как будто что-то обдумывает. Наконец она просто говорит. «Возможно искать ответы, все равно, что ковырять коросту. Ты все ковыряешь и ковыряешь, и знаешь, что происходит, когда доковыряешь». Некоторые из нас, особенно Дарси, слишком пьяны для метафор. Я уже собираюсь высказать это, когда Дарси продолжает странным, печальным голосом. «Можете себе представить, что я пытаюсь вернуться назад и пережить тот день, когда умер мой дедушка?» «Вряд ли». Вокруг только щебет птиц. Я почти никогда не слышала, чтобы Дарси рассказывала о том ужасном дне. «Его смерть — несчастный случай, Дарси», — резко бросает Джейд. «Семья моего отца погибла не случайно». Дарси молчит, затем тяжело выдыхает. «Да, я знаю. Прости, не понимаю, почему я заговорила об этом». Я замечаю, что Джейд смягчается. В этом она вся, твердая и непреклонная пока ты не проявишь первые признаки уязвимости. Никогда не слышала, чтобы ты говорила об этом, Дарси. Иногда полезно поделиться подобными вещами. Правда? Дарси странно смотрит на всех нас. Кажется, я тогда отключилась. Минуту назад я стояла в бассейне, делала стойку на руках, красуясь перед своим дедушкой, потом всплыла на поверхность, а он хлопал в ладоши и кричал «Браво! Браво!». В следующее мгновение я, хватаю штом воздух, Откидываю волосы с лица и, открыв глаза, вижу кровь. Его тело плавает на поверхности. Я выскочила из бассейна в ту потайную комнату под лестницей, ну, ты знаешь, Бель. Я иногда ходила туда и читала, чтобы побыть в одиночестве. Ты тоже, кстати, я помню тебя с кучей кулинарных книг. В тот момент, когда дедушка умер, все вокруг показалось мне невероятно большим и давящим, а в комнатке было тесно и уютно. Я чувствовала себя защищенной. Я помню, как меня трясло, и мне было холодно. Дарси прикусывает губу. Интересно, эта комната все еще там? Нет, медленно отвечаю я. Они избавились от нее во время ремонта, когда расширяли кухню. Дарси кивает. Никто не произносит ни слова. Яна, пару дюймов отодвигает от себя бокал с вином. Прости, Дарси, произносит Джейд, нарушая тишину. Та кивает, но не поднимает глаз. Итак, сменим тему спрашивает Джейд. «Сменим тему», — соглашаюсь я. «Что ж, хорошо, с днем рождения меня!» Джейд смеется, вымученно, но старательно. «Кстати, мы до сих пор не разобрались с этим аккаунтом в Инстаграме. В аккаунте не появилось ничего нового, но его существование вызывает у нас беспокойство. Поехали домой готовиться к ужину», — резко говорит Дарси, вставая и отталкивая свой стул. «Сегодня все еще день рождения, Джейд». «Сегодня у Джейд день рождения», — повторяю я, поднимаясь. «Завтра мы сможем разобраться с остальным. Похоже, в наших главах много всего происходит». Я обвожу указательным пальцем круг, заключая в него всех четверых. Раздается натянутый смех. «Твоя глава выглядит вполне довольной», — говорит мне Викс, пока мы собираем наши сумки. «А? Да, ты просто кажешься счастливой, Бель. Менее напряжена, чем все мы». Я улыбаюсь, но не отвечаю, потому что это заявление одновременно справедливо и несправедливо по причинам, о которых она не подозревает.